Обзор – сжатое сообщение о фактах, событиях, явлениях и тому подобном, связанных общей темой. Вид – жанр литературного произведения, типа очерка, описания чего-либо по определенной тематике. Образ – внешний вид, облик – то, что представляется внутреннему взору воображению. отражение в сознании чего-либо, образ, специфическая категория искусства, воплощение в конкретно чувствительной форме представлений художника о действительности, обучение, процесс передачи и усвоения знаний, умений, навыков и способов познавательной деятельности человека, обучение – двусторонний процесс осуществляемый учителем преподавание и учащимися учение в процессе обучения реализуются цели образования отзыв о книге высказывание высказанное мнение о ней зафиксированное устное или письменное впечатление о прочитанном обычно отзыв заканчивается выводом о том что в книге ценного и полезного. Чаще всего мнение о книге записывается в читательский дневник или специальную тетрадь. Многие замечательные люди вели такие записи. Пушкин всегда читал с пером в руках. Гоголь со школьной скамьи усвоил привычку делать выписки из книг. Бетховен, Лев Николаевич Толстой вели изо дня в день дневники – куда заносили свои мысли о прочитанных книгах. Осмысление. Уяснение смысла, понимание. Осмысление содержания текста, процесс личностного усвоения прочитанного. Острота смысла. Структурные блоки текста, по которым легко усвоить содержание прочитанного. Оценивание. вид деятельности по определению значения роли характера и тому подобного чего-либо выражается в суждениях о чем-либо или в специальных показателях признаках характеризующих свойства оцениваемого объекта оценить понять признать достоинство положительные качества ценность чего-либо при чтении Оценивание входит в число важнейших компонентов деятельности читателя. Разработана специальная методика оценки показателей чтения. Оценка художественная. Способ установления художественной эстетической ценности произведения искусства. Заключительное звено итог процесса художественного восприятия. В критерии оценки художественной Входит значимость содержательной стороны произведения и убедительность его формального решения, их взаимное соответствие, мастерство художника, мера эстетичности объекта, его целостность и структурная упорядоченность, содержащийся в нем этический и духовный потенциал, качество многих конкретно изобразительных и